Глава вторая. Роща и сад. На навозе. Свидание. Николай развивает груньку. И что из этого вышло? Засада Алешки Козлихина. Перспектива порки. Писатель Н. Рах. И обаяние печатного слова. Приезд студента Императорской Академии. Мать и отец дворне приветствуют Ефрема, а у Глебушка приезд господ, новые птицы, новые песни. Отсеяли яровое, переводили под гречиху, налаживали плуги, готовясь метать пары. Однодворцы возили навоз из скотных дворов и из огромной кучи позади конюшен. В усадьбе непрерывно гремели, порожние телеги скрипели тяжело груженные вазы, с утра до ночи раздавались громкие голоса и пануканги. стоял пронзительный запах аммиака, странно соединявшийся с ароматом цветущих деревьев, с запахом свежеразрытой земли и дегтя. Внизу, по течению гнилушки, ветловая роща так и кишала птицами. Ничего нельзя было расслышать от непрестанного грачиного крика, от треска сухих ветвей и шума бесчисленных черных крыл, от необыкновенной возни на деревьях около неуклюжих, растрепанных, похожих на мужицкие шапки гнезд. В саду природа ликовала с меньшую дерзостью. Здесь не было столь нелепых, столь раздирающих криков, не было такого шума, треска, писка. Здесь щелкали соловьи, нежно стонали горлицы, турлыкали иволги, перемалиновки, щуры, пеночки, дрозды, куковали кукушки и вообще хлопотала и устраивалась всякая благозвучная тварь. В роще было темно от густых ветвей, земля там никогда не просыхала, воздух был насыщен запахом сырости, прели, одуряющую вонью каких-то высоких трав с толстыми сочными стеблями. В саду все нежилось и млело на солнце теплый ветерок шевелил белоснежные розовые цветочки деревьев мягкую ярко зеленую травку на лужайках одуванчики кашку золотоцвет лиловые колокольчики ласкал старые липы похучую зелень берез лапчатые листья кленов с дуновением этого благосклонного ветерка Все растущее как бы пронизывалось веселыми солнечными лучами, как бы впитывало в себя золотистый блеск, разлитый в воздухе. Вот почему даже в липовых и кленовых аллеях и в беседках из густых акаций и там, где по прудом возвышались старые дубы, Тень была какая-то не настоящая, не такая, как в оглушительной ветловой роще, а с зеленовато-золотистыми просветами, с прихотливой игрой солнечных лучей, точно застрявших в густой листве. Гудели пчелы, пели птицы, сильный и сладкий запах насыщал воздух. В голубом пространстве отчетливо вырисовывались цветы вишен, яблонь, черемухи. Одним словом, не в пример сырой ветловой рощи. Все ликовало здесь чинно, красиво и благопристойно. Навоз возили на поля, примыкавшие к самому саду. По всему пространству пестрели одинокие фигуры баб и девок, раскидывавших вилами кучи влажного и тяжелого удобрения. Работа была издельная, от десятины, а потому над ней не требовалось постоянного надзора, нужно было только смотреть, чтобы навоз раскидывался ровно и одинаково. За этим смотрел Николай. Сидя верхом, он переезжал с десятины на десятину и уговаривал, пожалуйста, лучше работать. Его уговоры звучали особой искренностью, потому что, как только наступили весенние работы, Мартин Янч все чаще и чаще начинал ему угрожать побоями за послабление и делать строгие внушения. Две девки работали на десятине, ближайшей к саду. Они были в грубых пасконных рубахах, в высоко подоткнутых старых юбках с голыми выпачканными ногами. На одной был желтый платок, на другой — красный. Та, что была в красном, завидев подъезжающего Николая, перекрылась и сделала так, что платок только отчасти закрыл ее черные волосы, а необыкновенно длинная и толстая коса стала видна до самого затылка. Другая не проявила такого внимания к своей наружности и, смеясь, сказала, «От миколка Миколка-то поглядит, какие мы убранные!» А пролик с ним грубым голосом ответила та, что в красном, «Мы не барыни, навоз раскидывать не станешь, обрежаться». «И погляжу я, Грунька, и привередливо ты!» Сама прихорашиваешься, как увидела, а сама ругаешься. Уж чего тут? Сохнет сердечко по милом дружочке. Чего скрываться? Ну какой он мне родимец? Возьми его себе, пухлявого черта, повесь на шею, коллюб, а мне хоть бы век его не видать. Не заплачу их! И противно ты мне, Дашка, за эти речи и Грунька с ужасно сердитым лицом, с блестящими от негодования глазами изо всей силы воткнула вилы в кучу и с каким-то остервенением стала расшвыривать навоз. Тем не менее опытный глаз Дашки уловил, что она приложила особенное старание, чтобы казаться ловчее, сильнее и красивее в этой трудной работе. «Вы чего неровно разбрасываете, черти?» С притворной строгостью, сказал Николай, весь красный от радости и смущения, он не ожидал встретить Груньку. — А ты слезь, да покажи, как надо, — ответила Грунька, не переставая работать. — Больно вы умны, на шее-то, на мужицкой сидячи. Николай не нашел, что ответить, и, вынув папиросу, стал медленно закуривать. — Ты чего ж, с самого утра к нам глаз не кажешь? — спросила Дашка. — — Сердит его очень, — сказал Николай, не сводя восхищенных глаз, с черноволосой, красивой и на что-то негодующей девки. — Поработай, козари, будешь сердит, — смягченным голосом сказала Грунька. Ты, небось, чаю до сдобных лепешек натрескался, а мы с шуткой пожевали хлебушка, вот тебе и вся еда. — Да вы в обед приходите в сад, вон в вишенник. Я вам лепешку принесу, говядины жареной. Право, приходите, а? Да, шутка. придете, что ли? Мы бы с ведоткой всего приволокли, ей-богу. Не нуждаются, — отрезала Грунька, — и без вас сыты. Придем, чего тут со смехом сказала Дашутка. Как только подъехал Николай, она бросила работать и, опершись на вилы, улыбалась и смотрела на него лукавыми глазами. Приносили лепешка поболее, я их страсть люблю. Не все равно отдыхать в саду к в саду. Кому все равно, а кому нет, — не унималась Грунька. Иди, коли охота, а я не согласная. Люди по полтиннику зарабатывают, а мы с тобой, дай бог, по четвертаку обогнать. С отдыхами-то!» не невидаль полтинник, — небрежно выговорил Николай, — «Из своих собственных доплачу, ежели не обгоните». «Подавись своими деньгами, не нужны!» — крикнула Грунька. «Дашка, чего стоишь, не рано?» Николай опять не нашелся, что сказать, и только вздохнул. Девки работали, он сидел на лошади и смотрел, как ловко и красиво управлялась с вилами Грунька. Потом он внимательно поглядел в поле и в сторону сада, Не видать ли, где отца или вообще кого-нибудь из важных горденинских людей, никого не было видно. Тогда он проворно соскочил с седла и, застенчиво улыбаясь, сказал Груньке, — Подержи, казачка, я за тебя поработаю. У той на мгновение блеснули глаза каким-то ласковым и живым весельем. Казалось, она готова была засмеяться, но вдруг брови ее нахмурились еще грознее, и с прежним строгим и недоступным выражением она закричала на Николая, «Уйди к родимцу! Без тебя управимся! Ишь, работник какой выискался! Слоняешься без дела, только людям мешаешь!» Николай не обиделся. Он передал лошадь Дашке и, взяв у нее вилы, начал усердно раскидывать навоз. Работа у него кипела. Уже через пять минут он весь обливался потом. Еще немного спустя на его ладонях образовались мягкие багровые мозоли. Лицо же так и горело. И, несмотря на такие трудности, он всем существом своим испытывал живейшее удовольствие. Да шутка держала лошадь, зорко посматривала по сторонам и делала поощрительные замечания. — Эка, мужик что означает? Где нашей сестре равняться? Смотри, смотри, девушка, он уж другую клетку зачал. — Ай да Микола! Грунька упорно молчала. Вдруг Дашка заметила вдали Мартина Лукьянча на дрожках. — Бросай! «Бросай, отец едет», — сказала она торопливо, но Николай увлекся. «Пускай его», — ответил он, вонзая вилы в новую кучу. «Ей, Боженьки, увидит! Бери, лошадь оглашенной!» «Ах, беспременно увидит! Пусть упрямо», — повторил Николай. Хотя дрожки Мартина Лукьянча становились все ближе и ближе. Вдруг Грунька перестала работать и совершенно другим, до сих пор свойственным ей голосом сказала «бросай». Чего еще дожидаешься? Охота ругань принимать. Николай отдал Дашке вилы, сел на лошадь, снял картуз и начал отирать пот с лица. — Придет что ли? — спросил он. — Придем, придем. лепешка то поболе притащи, — сказала Дашка. Грунька ничего не ответила и, посмотрев из-под лобья на Николая, звонко расхохоталась. — Придешь, что ли? — Спросил он, ужасно обрадованный этим хохотом. Ладно, ладно, он отец смотрит. Уезжай-ка поскорей. Что отец видел, чем он тут занимается, это уж было несомненно для Николая и чрезвычайно беспокоило его. Тем не менее, он стыдился показать девкам, что боится отца, и еще несколько времени постоял около них, прежде чем отъехать к другим работникам. Увы, Мартин Лукьяныч действительно все видел. Страшно рассердился и закричал Николаю, чтобы тот подъехал. Николай притворился, что не слышит. Тогда Мартин Лукьяныч привстал на дрожках и заорал неистовым голосом. «Тебе говорят, анафема, ступай сюда!» Но Николай и на этот раз не оглянулся и поехал дальше. Сердце у него упало. «Ну, будет теперь», — подумал он с тоской, и, чтобы не отравить нынешнего дня, не испортить свидание в саду во время обеда, решил не показываться отцу до самой поздней ночи, а там будет видно. Мартину Лукьяновичу нельзя было на дрожках преследовать Николая, ехавшего между кучами навоза. Сообразивши это... Он крепко выругался, погрозил сыну кнутом и сказал «ну погоди, ты у меня» и проследовал далее. Николай подождал, пока дрожки скрылись из виду. Затем помчался во весь дух домой, наскоро поел, взял тайком от матрены, сдобных лепешек и говядины и, захватив Федотку, отправился на условленное место. Там они полежали лениво, перекидываясь словами, выгибаясь, как коты под горячими солнечными лучами. А когда пришли девки, все уселись в тени развесистой черемухи, ели лепешки, говядину, хохотали и заигрывали друг с другом. Где-то неподалеку щебетала малиновка. Цветы черемухи сильно пахли, пчелы так и гудели в них. В голубом небе. Плавали высокие серебристые облака. Всем было очень весело. Николай совершенно забыл грозящие ему перспективы. Со стороны их можно было принять за пьяных. Так задорно блестели их глаза и горели лица. Но это был хмель весны, цветов, солнечного блеска, молодой крови, бьющий ключом. Дашка сорвала картуз с Федотки и закричала... Не пымаешь!» И с визгом пустилась бежать в глубину сада. Федотка побежал за ней. Николай остался один с грунькой. Она засмеялась, лукаво взглянул на него и потупилась, перебирая бахрому завески. Николай робко обнял груньку и поцеловал в пылающую щеку. Она только слегка отклонилась. Тогда он придвинулся, еще крепче обнял ее, и вдруг в какой-то странной близости от себя увидел ее потемневшие и смягченные глаза, ее смуглое загорелое лицо с едва заметным пушком на крепких, как яблоко, щеках, ее полуоткрытый румяный рот с блуждающей улыбкой. Ему сделалось ужасно стыдно от этой смирной, и явно подразумевающей покорности. «Нет, надо обстоятельно переговорить», — подумал он, — «положим, я женюсь». Но что она подумает, если не сказать этого? «О, конечно, женюсь! Она такая прелесть!» Но вместо того, чтобы обстоятельно переговорить, он сказал дрожащим голосом, «Куда ни черти, побежали?» Грунька, в свою очередь, почувствовала неловкость и, промолчав на его вопрос, спросила. «Ругал тебя отец-то?» «Нет, он меня не видал. Поди побьет. Ну уж, пускай не прогневается. Да что ж поделаешь? Кабы чужой. Чужой, не чужой — это все равно. Человек не скот, бить его нельзя. Нончи, ежели и скот бьют...» Так и то есть такое общество, вступается и тянет к мировому судье. Да что ж ты ему сделаешь? Не дамся. Обдумал. Позовет Конюхов. Таких-то всыпет. Да и как не слухаться, часть грех. Вот ерунда, какой такой грех? А еще письменный называешься. Часть в книгах-то написано. В книгах вовсе не об этом написано. А о чем же? По книгам есть, которые душу спасают. Кто спасает? Ну, кто монахи, чернички, странники которые. эко сказала, мало ли, что необразованный народ делает. Душа, ты ее видела? Понавыдумывали, а вы верите. Душа? И на сказание, я думаю. Что ты оглашенный? Аль не видал? Звездочка падает, чать — это душа. Ну, сколько у вас необразования, подумаешь? Уже ли я тебе не говорил, как звезды устроены? И Николай с пылкостью начал рассказывать об устройстве Вселенной, а отсюда перешел к иным предметам, потому что его так и подмывало поскорее опровергнуть Грунькины предрассудки, развить ее, внушить ей настоящее понятие. Он ведь собирался на ней жениться, это во-первых. Во-вторых, предрассудки его возмущали. В-третьих, он до того был полон благоговения и веры к тому, что успел узнать и прочитать за последнее время, что никак не мог не распространять своих новых познаний, по мере возможности, разумеется. В-четвертых, Грунька... Тем, что заговорила об отце, напомнила ему чрезвычайно неприятное чувство, оживила скверное ожидание, как-то сразу подрезала крылья его пленительным мечтам и желаниям. Что за мечты, когда приходится страдать от этой непрестанно угнетающей дикости, может быть, испытать унизительное обращение, грубую ругань, побои? И вот с каким-то внутренним захлебыванием, с какой-то даже жадностью он, всячески изобразив, что есть Вселенная, начал рассказывать Груньке, Как зачиналась жизнь, как жизнь претерпевала изменения и выливалась все в лучшие и лучшие формы, как люди стали учиться, понимать, умнеть, как они достигли того, что сделали совсем умными, все узнали, все взвесили, и теперь вся штука в том и состоит, чтоб эти совсем умные люди просветили менее умных. Кто же мешает просвещению? а вот такие отсталые, как Мартин Лукьянч или капитан Аверьянч. Ты говоришь, не слушаться грех, нет, потакать им, дозволять, пусть измываются, вот что грех, — горячо восклицал Николай. Между тем, по мере того, как текли Николаевы слова, по мере того, как им все более и более овладевала педагогическая ревность и возрастало свое собственное негодование против отца и грозящих перспектив унижения и срама, по мере того, как он, желая, чтобы все было просто и понятно для Груньки, например, что такое орбита, Приискивал слова, путался, выразительно размахивал руками, изобретал сравнение, уподобление, метафоры. У его слушательницы потухал румянец в лице, пропадала улыбка, холодели и принимали тупое выражение глаза, голова тяжелела и склонялась на мягкую травку. И в то время, когда Николай, заметивший между деревьями красную Федоткину рубашку, приостановился говорить и посмотрел на Груньку, он увидал, что она лежит с закрытыми глазами. Он легонько толкнул ее, напрасно. Грунька крепко спала, едва слышно посапывая носом. Николай вскочил как уязвленный, не сознавая, что делает, он сорвал листочек с черемухи и, пожевывая его, быстро удалился за деревьями. Он больше всего боялся, чтоб его не заметили Федотка с Дашкой. И что-то вроде зависти шевельнулось в нем, когда, притаившись за кустом бузины, он посмотрел на их разгоряченные и счастливые лица на Дашку в венке из ярких желтых цветов, на Федотку с ее платком, перекинутым через плечо, на то, как они шли, обнявшись, тесно прижимаясь друг к другу. Он же скрылся, точно вор или человек, сделавший постыдное. И эта зависть сменилась чувством горчайшей обиды, когда он услышал и увидал следующее. Грунька Гронько, сказала Дашка, расталкивая спящую девку. «Куда же Миколка-то девался?» Та приподнялась, протерла глаза и зевнула. «О, чтоб вас! Выспаться не дадут!» «Дружок-то где?» А паралик его ведает пухлявого черта. Лопотал, лопотал тут. Яжно, все челюсти повывихнула. У, -у, «У, разиня лихоманка его затряси! Чего лопотал-то?» — Спроси, поди. Не то земля вертится, не то ум за разум заходит. Так непутевый черт. Федотка и Дашка рассмеялись. — Ну, посмотрю я, девка, вожжаетесь вы с ним, а толку у вас никакого не выходит, — сказал Федотка. — А какой же толк-то, по-твоему, нужно? — раздражительно спросила Грунька. — Известно какой. — Ну уж это отваливай. Много вас дьяволов. Так хочешь тянуть, взяла бы да и отвадила. Никак больше год тянете. Он ей подарков-то больно много покупает, проговорила Дашка, как бы извиняя подругу, но та вовсе не рассчитывала извиняться. Наплевал бы я на его подарки, вскрикнула она. Экая невидаль! Я сама куплю, коль пожелаю. Так вот, связываться не хочется, а то б я его скоро осадила блаженного черта. «Может, жениться? нерешительно заметила Дашка. «Жениться ему никак невозможно. Для них это низко», — возразил Федотка. Грунька вспыхнула и с необыкновенную злобой закричала. «Не нуждаются, не нуждаются, уноси его, родимец. Скажи ему окаянному, чтоб лучше и не подходил ко мне и не думал. Я ему не какая-нибудь далась». Что это в самом деле? Работаешь, работаешь, гнешь, гнешь, хрип тут и выспаться не дадут. Уйдите, ну вас к лешему. Она сердито отвернулась, натянула шушпан на голову и снова улеглась спать. Николай в глубоком отчаянии удалился из своей засады.